Глава тридцатая. Умирающие солдаты. Люди, стоящие вокруг Ио, стройным хором издали боевой клич. Они вскинули железные прутья, выхватили ножи и пистолеты и рванулись вперед. Масса людей Бьянки поглотила Ио. Их тела сомкнулись вокруг нее, их крики ярости отдавались в ее ушах эхом. Она была ниже большинства из них, поэтому на мгновение оказалась дезориентирована. Оказалось в вихре злобы и жестокости, локтей и железных прутьев, резких запахов пота и пороха. Вдруг чья-то рука обвелась вокруг ее талии и притянула к себе. Эдей проложил для них путь сквозь толпу, сумев вывести их как раз в тот момент, когда люди-бьянки добрались до предводительницы вражеской банды на мосту. Женщина вырубила первого атаковавшего взмахом руки, но нападающих было слишком много, Они побороли ее за считанные секунды. Те, что поменьше, прокрались мимо, а те, что покрупнее, вместе покончили с ней. Три выстрела и отчаянный крик боли. Сквозь повисшую в воздухе красноту Ио увидела, как группа подростков бегом пересекла мост и столкнулась с преступной бандой и рожденными фуриями на крыше школы. Они слились в море тел, вздымающихся и падающих сердитыми волнами. Железные прутья при каждом ударе молнии сверкали в нем белой пеной. «Ты была права», — сказал Эдей. Анисио стояли у подножия моста, наблюдая, как ломаются кости дерущихся. Она по-прежнему прижималась к нему сбоку, а его рука крепко держала ее плечо. Все это связано с бунтами. Все жертвы были вовлечены в кровавую бойню на закате луны. Духи мстятым. «Но кто их направляет?» «Кто угодно». Недовольный союзник Бьянки, бывший соперник, член безымянной преступной банды. «А может, и сама Бьянка», — прошептала Ио. «Она не любит обязательств. Она сама сказала мне об этом несколько дней назад. Что если Бьянка решила убедиться, что выжившие в сегодняшней бойне никогда не нарушат петушиного молчания, никогда не поведают о том, что произошло во время бунтов?» Взгляд Идея метался от одной группы бойцов к другой. «Но почему сейчас?» «Прошло 12 лет. Почему именно сейчас?» Над восточным углом крыши промелькнуло что-то красное. От толпы отделились три тела. Толстяк, он пятился назад, держась руками за шею, женщина в темной обтягивающей одежде. Она кралась за ним. И Бьянка Росси, королева мафии Илов, тихонько приставила к затылку ничего не подозревающей женщины пистолет и выстрелила. Брызнула кровь, череп разлетелся на кусочки, выплевывая мозги, и женщина рухнула на крышу. Бьянка подошла к пятившемуся мужчине. Он сполз по стене здания, свесив голову на плечо. Она поднесла два пальца к его шее и, не нащупав пульс, в трауре склонила голову. «Это Эллада», — серьезно сказала Дей, нахмурив брови. «Король мафии Илов, которого Бьянка якобы убила, чтобы занять его трон». Однако на самом деле она, похоже, пыталась его спасти. Внимание Ио привлекли две белокурые головы, две сестры, которых она заметила раньше. Младшая, держа старшую подмышки, тащила ее к мосту, единственному укрытию, где можно было спрятаться от бойни. Старшая была ранена. Из глубокого пореза на лбу текла кровь, заливая лицо. Ее руки и ноги ослабли и безвольно волочились по земле. «Изабель!» — плакала младшая девушка. «Открой глаза! Останься со мной!» Из раны Изабель лилась густая темно-красная кровь. Ее глаза безвозвратно погасли. «Изабель!» Крик привлек внимание Бьянки. Она оторвалась от безжизненного тела Эллады, и взгляд ее глаз, скрытых стеклами темных очков, остановился на двух сестрах, пытающихся спастись. Подгоняемая яростью, королева мафии подбежала к сестрам, наклонилась к Изабель и взяла ее лицо в ладони. «Твое время еще не пришло!» прошептала она. «Ты еще можешь сражаться!» И пока младшая рыдала, а старшая истекала кровью, висевший над ними красный туман внезапно пришел в движение, закружившись в воздухе, как кипящая вода, и устремился прямо к посеревшему лицу Изабель. Он ворвался в нее, вошел через губы и ноздри, через уголки глаз и изгиб ушей, и исчез. На вдохе ничего не произошло, но на выдохе глаза девушки открылись, зоркие и сосредоточенные. Она приподнялась на локтях. «Изабель, не вставай!» Заволновалась младшая. «Я в порядке», — ответила Изабель. Ее речь звучала ясно, движения были скоординированными. Она встала и схватила оторванную ветром металлическую трубу. «Идем, Нина, мы должны положить этому конец». «Нина». Ио уже слышала это имя. Она изучала лицо девочки. Белокурые волосы, круглые глаза, тонкие брови. Она видела ее раньше, Через двенадцать лет она станет помощницей Ярла Магнусона, той самой женщиной, которую Ио спасет от Дрины Саввы в пустой квартире. Нина тоже участвовала в бунтах, как и все жертвы духов, но, похоже, она была единственной, кого духи не пытались убить. Почему? Нина взглянула на Бьянку почти стыдливо и последовала забросившейся в атаку сестрой. Изабель выглядела более решительной и жестокой, чем когда-либо, а ее лоб между тем продолжал кровоточить, Окрашивая рубашку валый цвет, и узнала, что нить жизни девушки в этот момент изнашивается, отделяя ее от смерти всего на несколько минут. Изнашиваться! Это слово пришло ио на ум внезапно и буквально приковало ее к земле. Изнашивающаяся нить, как у духов, как нить баклана, с которой играли те самые тройняшки. Боги, о боги! Бьянка Росси рождена Керой. Весь этот необычный красный туман, заволокший илы, сгустившийся над кровавой бойней на школьной крыше, проскользнувший в рот Изабель. Ио видела его, потому что его видела Бьянка. Таково было материальное проявление сил Бьянки, рожденной Керой, как полотно, урожденных мойрами, или кнуты, урожденных фуриями. В древних эпосах, переживших крах Старого Мира, Керы описывались как духи, управляющие насильственной смертью. Они летали над полями сражений и пикировали вниз, чтобы вырвать сердца раненых солдат и унести их души в преисподнюю. У затворников северного города государства Йор был похожий миф о валькириях, легендарных женщинах-воительницах. Их потомков боялись не меньше, чем рещиц или рожденных фобосами, и они почти всегда оставались незарегистрированными. Бьянка Росси, королева мафии Илов, была рожденной Керой, и пряталась у всех на виду она покончила с бунтами с помощью границ федорова таланта слежки минуса чар ужаса ярла и собственного темного насилия она собрала армию подростков чтобы расправиться с терроризировавшей илы преступной бандой и когда эта армия начала проигрывать сделала из них умирающих солдат она создавала духов ее в ужасе смотрела как изабель возвращается в строй умирая изнутри, как Эмилен Сигл, Дрина Сава и Райна. Она схватила Эдея за свитер и потянула его назад. Слова сорвались с ее губ, полоснув точно лезвием. Эдей! Бьянка! Рожденная Керой! голова Бьянки резко повернулась к мосту, туда, где стояли Ио и Эдей. Вы кто такие? Эдей вскинул ладони и сказал. Мы пришли помочь. Присоединились несколько минут назад. Юная королева мафии сняла очки. Ее глаза сияли алом. она тут же вновь надела их, чтобы скрыть отражение силы в радужках. «Вранье! Я узнаю ваши лица!» Ее красный взгляд прошелся по крышам и остановился на вспыхнувшей на мосту драки. «Вас здесь быть не должно!» «Это сон!» — с ужасом подумала Ио. «Так проснись! Просыпайся, Ио!» Но здесь она была бессильна. Это был мир Бьянки, тот самый день, когда она взошла на трон Илов. Здесь и сейчас не было никого более могущественного, чем она. Ладонь Бьянки завертелась, словно она смешивала невидимый напиток. В то же мгновение красный туман вокруг них стал перемещаться в такт движением ее пальцев. Сначала медленно, затем все быстрее и быстрее. Он окутал Ио и Эдея красным коконом, будто они стояли в эпицентре урагана. Сквозь слезы, сквозь пелену красного тумана, Ио мельком увидела шагающую к ним по мосту Бьянку Росси. «Как ты смеешь вторгаться в мои сны? Внушать мне эти жалкие воспоминания!» — кричала она где-то впереди. «Кем, черт возьми, ты себя возомнила?» Она уже близко. Слишком близко. Из красного тумана возникла рука, ударяя ее прямо в живот. От боли она согнулась пополам, к горлу подступила желчь. Она потянулась к полотну, нитям, чему угодно, но ее пальцы хватали лишь воздух. Бьянка прошла сквозь стену тумана. Эдей рванулся к Ио. Не двигайся, Эдей, отчеканила Бьянка. Он с испуганными глазами замер на полпути. Скривив губы, Бьянка осмотрела его с головы до ног. Наймите ее, без нее я не справлюсь. Так и знала, что ей нельзя доверять. Но ты... Поверить не могу, что пригрела змею на своей же груди. Это все, что вы хотели сказать, босс. В голосе Эдей слышался сарказм. А что тебе нужно, Эдей? рявкнула Бьянка. «Восемь дней резни, восемь бессонных ночей у двери, под крики страдающих от воли людей, восемь дней сражений и поражений, восемь дней бесконечных смертей. Кто-то должен был действовать, и никого храбрее меня не нашлось». «Так вы это называете храбростью? Вы отправили раненых 15 леток в бой, выжить в котором у них не было ни единого шанса? Я сделала то, что была должна». «Ты сделала то, что была должна?» — сказала Роза Ио. Точно такое же объяснение использовала и сама Ио, чтобы оправдать то, как она поступила с Таис. «Скажите мне, — начал Эдей и его плечи тряслись от едва сдерживаемой злости, — вы когда-нибудь использовали свои силы против нас? Когда мы уходили, чтобы исполнить ваше наказание, защитить вашу территорию, рисковали ради вас своими жизнями?» «Вы когда-нибудь принуждали кого-то из нас пожертвовать ради вас жизнью?» «О, дорогой!» — усмехнулась Бьянка. «Не суди меня по своим моральным принципам. Моя сила заключается не в принуждении. Ты путаешь меня с рожденными грациями. Изабель была предана нашему делу. Я же просто дала ей еще один шанс доказать это. Время! Вот все, что я могу дать. Купить время!» Но мгновение Эдей замер в гробовом молчании. «Для меня это звучит как да, Бьянка. Знаете, скольких наших я похоронил? По вашей вине!» Подбородок королевы мафии дрогнул. «Ты и твоя рещица думаете, что вы такие благородные, прямо рыцари в сияющих доспехах? Думаете, что можете прожить жизнь, не поступаясь своей высокой моралью? Но я пережила самое худшее, что этот город способен сделать с человеком, и позволь сказать тебе, Эдей, рано или поздно». «Тебе придется отбросить мораль и сражаться своими чертовыми кулаками!» Вдруг, без всякого предупреждения, Бьянка вскинула руку в его сторону, и красный туман поглотил Эдея, скрыв от глаз Ио. «Эдей!» — закричала она. Красный вихрь набирал скорость, скрывая из виду все вокруг. Ио почувствовала, что у нее в груди что-то рвется, как парус корабля во время бури или выдранная из книги страница. Нить жизни рвалась. «Я ведь предупреждала тебя, маленькая рещица, прошипела Бьянка. «Вот что бывает, когда петухи кукарекают». Им вырезают гортань, и та свисает, как петушиная бородка. В отчаянии Ио ударила Бьянку кулаком, но та оказалась быстрее. Королева мафии завела руки за спину, красная вспыхнула ярче, приближаясь к лицу Ио. Она чувствовала, она знала, вот оно. Бьянка нагнетала этот Кравово-красный ветер в ее легкие, используя его, как зазубренный нож. Так она создает духов, вливает в грудь смерть, капля за каплей, пока жертва не начинает молить о пощаде, управляет их телами, словно марионетками, чтобы они выполняли ее приказы, убивали для бьянки. Красные частицы проникли и в нос, в рот, в глаза. Вдруг холод, чье-то прикосновение к щеке, крик, и... Ио резко проснулась. Огромная круглая кровать полностью промокла. Когда Ио выпрямилась, хватая ртом воздух, то увидела, что вся ее кожа и волосы покрыты каплями. Ее халат распахнулся, мокрая ночная рубашка прилипла к груди. Над кроватью стояла роза с пустым кувшином в руке. Заметив, что глаза Ио открыты, она с облегчением выдохнула, а потом подняла Ио на ноги и вместе с ней прижалась к стене. Ее глаза были круглыми от страха, В комнате Дворца Грёз мистера Гипноса, номер восемь, царил хаос. Туда входили офицеры, наводя оружие то на Ио и Розу, то на борющиеся на кровати тела. На шелковых покрывалах сцепились три человека — Эдей Бьянка и Арес Лифтерио. Подругу Ио трясло. «Роза, ты в порядке?» «Он... Боги!» — Роза дрожала. «Он ворвался сюда и заставил меня впустить его в сон Бьянки!» «Не знаю, что вы там видели, но через несколько мгновений после того, как он к вам присоединился, вы все начали биться в конвульсиях! Я не могла вас разбудить!» «Пришлось?» — Роза указала на кувшин. Ей пришлось окатить их ледяной водой. Лифтырио проснулся первым и дал какой-то сигнал. Другие копы наверняка уже ждали в коридоре. Потом я услышала, как они ломают дверь и... «Черт!» — Ио заметила отблеск взметнувшегося к потолку пистолета. Следом раздался выстрел, такой громкий, что у Ио заболела голова. Все в комнате замерли. Эдей, Арис и Бьянка застыли на кровати единой грудой тел. В дверях стоял люк Сен-Иф. В его поднятой руке блестел пистолет. Изо рта свисала зажженная сигара, от которой в комнату клубами проникал дым. Взгляд комиссара полиции скользнул к Ио. «У нас появилось подозрение, что ты, дорогая невестка», Скорее всего, предпримешь какие-то действия, поэтому мы отправили Ариса проследить за тобой. Надеюсь, ты не против. Похоже, мы как раз вовремя. Он нацелил пистолет бьянки в голову. Арестуйте ее! Офицеры стащили с кровати Эдея и Ариса и надели на бьянку наручники. Как только в дверях показался сен Ив, она перестала сопротивляться. Пока ее выводили из комнаты, она гордо держала подбородок кверху и шагала твердой, уверенной походкой. Ио вдруг поняла, что мечтает, чтобы Бьянка Росси посмотрела на нее, признавая свое поражение, раскаиваясь или хотя бы с ненавистью. Но Бьянка Росси оставалась королевой, даже не звергнутая со своего трона.